Глава третья. Злата. Тресните меня в следующий раз, когда я соглашусь на подобную авантюру. Форма Артема на меня велика, и в ней я действительно смотрюсь громоздкой и мало напоминаю девчонку. Особенно, когда обреченно вздохнув, надеваю шлем, за которым прячутся мои светлые кудряшки, которые я предусмотрительно скрутила в крепкую гульку. Издали и не различить во мне девушку, благодаря высокому росту, конькам и форме, несмотря на то, что фигура у меня довольно стройная. Проблема не в моем виде, не в отборе, будь он проклят. Точнее, в нем, но не в нем. Короче говоря, когда я согласилась пройти отбор в тайфун, то совсем забыла о маленькой незначительной детали. Чувствуете этот сарказм, да? А проблема, собственно, вот в чем. Точнее, в ком. В Роме Клюеве, чтобы ему шайб не забить в этом сезоне. Он капитан команды «Тайфун». И, разумеется, присутствует при отборе игроков в команду. Ну и чем я думала, а? Я не могу, Тём. Шеплю брату, пока тот восхищенно разглядывает ледовую арену. Недоумок предусмотрительно скрыл свое лицо капюшоном как он это объяснил, чтобы лишний раз не политься, Записывался, само собой, он. С тренером разговаривал тоже. И все подумают, что и на лед выйдет он. Нужно было видеть, как утром брат искал шарф, чтобы замаскировать свою загипсованную руку. Та еще умора. И в целом мне было весело ровно до того момента, пока я не наткнулась глазами на самовлюбленную рожу Клюева. «Что?» Тут же оборачивается ко мне близнец. «Как это не можешь?» А задача нахмурится. «Клюев. Мы с ним не ладим. Решаю соскочить с вопроса. Он может меня узнать». «Да тебя сейчас даже родная мать не узнает. Не выдумывай, одуванчик, я бы сам пошел, но ты знаешь». И снова этот жалобный вид побитого щенка. «Знает же ведь, на что давить, кат ползучий!» «Тем более твоей курсовой я уже занялся!» Обвинительно ворчит. «Ага, занялся!» Пролистал, с умным видом покачал головой и отложил. До тех времен, пока я, точно раненное в мягкое место, не буду бегать с модулями, экзаменами и курсачом. Перевожу мрачный взгляд на Клюева, который развалился на первой трибуне возле тренера «Точно король» когда же эту мнимую корону клюшкой с головы засранца собьют и смотрит на всех свысока, оценивающая цепко. Ладно, наверняка он сейчас и должен так себя вести. В конце концов он отбирает игроков в свою команду, но все равно бесит. Отбор проходит следующим образом. Хоккеист выходит за хоккеистом где его ставят в пару с кем-то из уже игроков «Тайфуна». Разыгрывается шайба. Часто замечаю, как Клюев и тренер пристально наблюдают за техникой и за тем, как ребята стоят на коньках. Один из парней оступился, упал, и, собственно, на этом для него отбор был окончен. По крайней мере, в этом году. Вратари идут последними. Нас всего пятеро. Сперва мы катаемся, тоже забиваем шайбы, Чтобы в целом продемонстрировать свои умения. И только потом становимся на ворота. Я тяну до последнего, хоть Тёма и каждый раз подталкивает меня в спину со словами. «Иди уже, давай». Я следующая. Он недовольно пыхтит, но не спорит. Чувствует, что я сейчас на грани того, чтобы развернуться и удрать. Только закалённый характер и умение не пасовать перед трудностями помогают мне продержаться до конца отбора. «Все прошли!» — кричит Евгений Геннадьевич, главный тренер команды «Тайфун». Молчу, точный язык во рту распух. Не могу слова вымолвить, пока не получаю больной тычок от Тёмы в бок и его злое шипение. А Дуван, ну взяла себя быстро в руки!» Прочистя горло, нарочито крупным голосом отзываюсь. Еще я. Звучит, надо сказать, неубедительно. В стороне слышится пару смешков, а какой-то особо сообразительный Марк Кузнецов шутит. Тебе откуда, пацан? Тебе еще голос не до конца пламался. А ну, тихо там, кузнецов! строго чеканит тренер, и спасибо Господи, кретин затыкается. Давайте, смотрим последнего и сворачиваемся. Результаты будут сегодня через час. Дыхание замирает, когда понимаю, что тянуть больше не получится. Момент настал. Давай, золотце, не подведи, я в тебя верю. Ты же сама знаешь, что лучше всех этих недотёк. Подбадривает меня Тёма. И, пожалуй, эти слова придают мне уверенности. Потому что я правда не пальцем деланная, хоть и девчонка. Да я им всем нос могу утереть. И клюеву его, его клюв подправить тоже. Плавно скольжу по льду, несмотря на неудобство в форме. Проделываю с легкостью задания, которые мне дают. Отбиваю шайбы, даже забиваю пару сама. И при этом даже без одышки. Краем глаза замечаю, как уважительно переглядываются между собой несколько ребят. То-то же. А это они еще не знают, что я девчонка. Боюсь, такого удара по своему эго особые индивидуумы не пережили бы. Становлюсь на ворота. И тут Клюев встает с места. Не знаю, почему, но он даже без формы, просто в коньках, выскакивает на лед. Наши глаза встречаются. По коже бегут холодные мурашки. Неужели узнал? Судорожно складываю, чувствуя, как начинают подгибаться коленки. «Давай так, Адуванов. Если слове шайбы, которые я буду забивать, то пройдешь отбор. Идет?» Клюев с подозрением осматривает мою фигуру, точно ищет подвох. Вот женюх у него, как у бойцовской собаки. «Идет», — низким голосом отвечаю. Клюев ловкий, гибкий и без сомнений талантливый хоккеист. У него большое будущее, если он продолжит в том же духе. И, разумеется, для меня серьезный противник. Маневрируя, пытается меня обдурить, чтобы забить первую шайбу, которую я с успехом ловлю, а затем вторую и третью. Не могу понять, не то ли он злится, не то ли недоволен. Лицо раскраснелось, и глаза горят азартом. — Давай последнюю забей, клюв! — кричит подбадривающий Кузнецов. Рома солитует своему другу, мол, сейчас все будет. Играет плечами, а потом с грацией хищника включается в игру. До этого он играл в полноги, тут же понимаю я. Скрепя сердце, стоит признать потенциал у этого самовлюбленного индюка огромный. Он быстрый, как ветер. Я даже не замечаю, как шайба летит в ворота. И лишь чудом и случайностью успеваю ее словить. Это удача. И я это признаю. И тем не менее не могу сдержать ехидную хмылку. Пусть она и скрыта за шлемом. «Молодец, Адуванов!» С уважением кивает Рома, подъезжая ко мне. По-приятельски похлопывает по плечу, пока я старательно прячу лицо. Чтобы не приведи Господь, он не узнал меня за этим шлемом. «Спасибо. Уже задышкой хриплю. Ты принят, но лучше подожди, пока официально не объявят результаты. Меня трясет, когда я выхожу со льда». Бьюсь об заклад, у меня сейчас испуганные глаза и бледное лицо, в отличие от моего горе-близнеца, который сияет, как новогодняя елка. Чтобы я еще раз повелась на его щенячьи глаза, да я скорее с пятого этажа прыгну.